Глава шестая. Гостиница Путеводная Звезда. Часа два спустя после описанного события, не оставившего никаких следов на лице Екатерины, мадам де Соф, закончив свою работу у королевы матери, поднялась в свои покои. Вслед за ней вошёл Генрих Новарский и, узнав от Дариолы, что заходил Ортон, пошёл прямо к зеркалу.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 Если даже ему и не захочется идти, то теперь сказать нет никому. В этом отношении Екатерина действительно не ошиблась. Генрих спросил Ортона, и Дариола сказала ему, что он ушёл с королевой матерью, но найдя записку на своём месте и зная, что Ортон не способен на предательство, Генрих Наварский перестал беспокоиться. Как всегда, он пообедал у короля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 вышел с ними из Парижа в ворота Сент-Он-Аре, сделал большой крюк, вернулся в город со стороны деревянной башни, переправился через сену на пароме Унельской башни, проехал вдоль реки до улицы Сент-Жак и здесь отпустил дворян под предлогом, что у него любовные свидания. На углу улицы Де-Матюрен он увидел всадника, закутанного в плащ, и подошел к нему. "Манд", сказал сатник. "О", ответил король Наварский. Всадник сейчас же спешился. Генрих закутался в его плащ, забрызганный грязью, сел на его взмыленную лошадь, вернулся к улице Лагарп, снова переехал через стену по мосту в Мельниках, проехал вдоль набережной, свернул на улицу Арборсек и постучал в дверь мэтра Лаюряр.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 Грэгуар открыл дверь, отвел лошадь в конюшню, а приезжий вошел в залу, так, топая своими сапогами оппол, точно хотел размять затекшие ноги. «Эй, мэтр Ла-Юрьер!» — крикнул Ламоль, не поднимая головы от своего письма. «Вас тут спрашивает какой-то дворянин!» Ла-Юрьер вошел, осмотрел Генриха с головы до ног,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 но я возьму лакея, как только выдвинусь». «Я не сдаю господских комнат без лакейских», — ответил Ла Юрьер. «Даже если я предложу вам за ужин золотой, с тем, чтобы за остальное рассчитаться завтра». «Ого! Уж очень вы щедры, дворянин», — сказал Ла Юрьер, подозрительно глядя на Генриха. «Нет, собираюсь провести вечер и ночь в вашей гостинице».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 Приготовьте нам поужинать здесь или в вашей комнате, где хотите. Хозяин позвал Ламоль: Избавьте нас от этих гугенотских рож. Нам с Каканасом нельзя будет говорить при них о своих делах. Эй, накройте ужин в комнате номер 2 в четвёртом этаже, приказал Ла Юрьер. Идите наверх, господа. Двое приезжих последовали за Григоаром, шедшим впереди и освещавшим путь. Ламоль смотрел им вслед, пока они не скрылись. Обернувшись, он увидел, что Каканас высунул голову из кухни. Широко раскрытые глаза и разинутый рот превращали его голову в редкостный символ удивления. Ламоль подошёл к нему. "Дьявольщина, видел?" спросил Каканас.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 Между тем, куропатки достигли, по-видимому, той степени прожаренности, какую любил, как он нас, поэтому пьемонтец, рассчитывающий на них, как на главные блюда своего ужина, позвал мэтра Ла-Юрьер снять их с вертела. В это время Генрих Наварский и Де Муи устроились у себя в комнате. «Сир, вы видели Ортона?» — спросил Де Муи, когда Грегуар накрыл стол.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 Он обернёт её вокруг пальца. Я уверен. А вы, демуи, видели его потом, спросил Генрих Новарский. Нет, но я его увижу сегодня. В полночь он должен зайти сюда за мной и принести мне аркебузу, а по дороге он мне всё расскажет. Что это за человек был на углу улицы Даматюрян? Какой человек? Тот, что дал мне плащ и лошадь. Вы в нём уверены? Это один из самых преданных нам людей. А кроме того, он вас не знает, сир, и останется в неведении, с кем он имел дело. Значит, мы можем говорить о наших делах совершенно спокойно. Конечно, кроме того, нас сторожит пламол. Чудесно. Герцог Алансонский не хочет уезжать. Он очень ясно высказался на этот счёт.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 для того, чтобы иметь вещественные доказательства, но не давать их, а пока всё проиграно, не так ли, дамуи? Наоборот, сир, всё выиграно. Вы хорошо знаете, что гугенотская партия, кроме небольшой группы сторонников принца Кандея, стояла за вас, а входя в сношения с герцогом Лансонским, пользовалась им только как щитом.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 Идите, сир, идите. А как же ты? Не беспокойтесь, сир, идите. И до мой быстро спрятал тарелку, салфетку и стакан короля, чтобы подумали, будто он ужинал один. Идёмте, сир, идёмте, говорил Ламоль, хватая короля за руку и увлекая его к лестнице. До мой.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 В это ущелье выходил какой-то чулан в чужом необитаемом чердаке. "Сир, здесь вы у пристани", сказал Ламоль. "Ага, тем лучше", ответил Генрих и вытер бледный, покрытый капельками пота лоб. "Теперь всё пойдёт как по маслу", сказал Ламоль. К чердаку ведёт лестница, внизу она выходит в сене, а из сеней ход на улицу. Я проделал سير весь этот путь ночью, которая была пострашнее этой, тогда вперёд сказал Генрих. Ламоль первым проник в Настиш раскрытое чердачное окно, дошёл до двери, только притворённый открыл её, ощутился на верхней ступеньке витой лестницы и сунув в руку королю наварскому верёвку, служившую поручнями, сказал: "Спускайтесь, сир. На середине Генрих остановился у окошка, выходившего во двор гостиницы "Путеводная звезда". Было видно, как в доме напротив бегали по лестнице солдаты, одни со шпагами в руках, другие с факелами. Вдруг в одной их кучке король Наварский увидел Демуи. Он отдал свою шпагу и мирно сходил с лестницы. "Бедный юноша", сказал Генрих. преданная и честная душа. Заметьте, ваше величество, сказал Ламоль. Он совершенно спокоен, честное слово. Смотрите, он даже смеётся. А Демои, как вам известно, смеётся редко. Наверняка он придумал какой-то выход. А этот молодой человек, который был с вами? Мисье Каканас спросил Ламоль. Да, мисье Каканас, что с ним?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 У всех входящих будут спрашивать имена, а если я войду после демои, то будет очень вероятно, что я был с ним. Так что же, сир, сказал Ламоль, проникните в Лувр другим путём. Каким же чёртом я туда проникну? Разве для вашего величества не существует окна королевы Наварской? Святая пятница, воскликнул Генрих. Ваша правда мисье да Ламоль. Ой, я и позабыл об этом. Да, но как дать знать королеве? О, ваше величество, сказала воль, почтительно кланяясь. Вы бросаете камешки так метко.